Глава 31. Гостеприимство контрабандиста. Я прочистил горло. Я мало что знаю о твоей жизни. Я просто спросил. А почему ты спрашиваешь? Аманита промурлыкала, делая шаг ко мне. Я думаю, ты знаешь ответ, ответил я, потирая затылок. Может быть, я хочу, чтобы ты это сказал, промурлыкала она, делая ко мне ещё шаг. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Напряжение связывало нас словно туго натянутой струны, и медленно притягивало нас друг к другу. На мгновение мы, не сговариваясь, придвинули наши лица друг к другу, но потом она закусила губу и отвернулась. "Давай поговорим об этом позже", сказала наёмница, задумчиво осматривая стену напротив. Я незаметно выпустил воздух через стиснутые зубы. "Денис, что ты творишь? Зачем?" Ты же сам не хочешь этих гаримов. У тебя есть Мэй. Зачем тогда давать Амонити ложные надежды? "О, да ладно", хмыкнул я. "Вообще-то это ты начала этот разговор". "Вообще-то ты начал", она фыркнула, скрестила руки на груди и задрала нос, но её рот изогнулся в очаровательной хмылке. "Ладно, вернёмся к нашим баранам. Лирайя хорош собой, но не в моём вкусе, и я не слышала, чтобы он интересовался женщинами, Но и мужчинами тоже". Вот как? Я приподнял бровь. Асексуал, что ли? Или Лираей весьма необычный представитель нашего демонического народа? Про него говорят, что он получает огромное удовольствие нестандартными методами. Это какими? С подозрением произнёс я. В мыслях сразу промелькнуло нечто тбдсмная. Он обожает ссорить людей, произнесла демоница. Я глубоко задумался, пытаясь осознать услышанное. Хм. Интересно у него способ получения удовольствия, осторожно сказал я. Срача сексуал, блин. Не знаю, получает ли он от этого любовное удовольствие, но Лира ей очень хорош, все ей не вражды склок. Везде, где он появляется, рано или поздно сами собой вспыхивает вражда и ненависть. Наверное, это потому, что он не особо следует любовным позывам плоти. В общем, странный демон. Точно не мой тип. Тогда кто твой тип? Спросил я с ухмылкой, не вытерпев. Димоница озорно улыбнулась и уже открыла рот, чтобы ответить, как вдруг раздался громкий свист. Из темноты со свистом вылетел арбалетный болт. Он едва не попал мне в голову, просветив над моим плечом и вонзился в трещину в стене. Шлем, конечно же, спас бы меня, но всё равно мне стало сильно не по себе. Твою ж! Я обернулся, но ничего не увидел в темноте. Закрыв демоницу своим телом, я поднял свой автомат и прицелился в чёрные тени, откуда предположительно прилетел болт. Кто же у нас тут заплутал? нанёсся высокий, незнакомый мужской голос из тёмного ответвления в стене тоннеля. Аманита, душка, не ты ли это? Пытаясь сообразить, что происходит, я услышал, как Аманита раздражённо вздохнула позади меня. Да, это я сказала демоница скучающим голосом, словно уже десятки раз общалась с этим непонятным типом. Я услышал смешок, а затем из тени вышла высокая фигура, закутанная в тёмный плащ. В руках незнакомец держал арбалет. Он откинул капюшон, открывая краснокожее лицо и чёрные загнутые рога. Демон, значит. Он быстро натянул тетиву своего арбалета, перезаряжая его, при этом ухмылялся, как кошка, умевшая целую бадью сметаны. Ты мог кого-нибудь убить? У произнесла на произнесли руки в бока. «Чепуха, моя милая!» — пренебрежительно ответил незнакомец с сверкающей белозубой улыбкой во мраке. Выглядел он весьма лихо и самонадеянно. "Если бы я действительно хотел вас застрелить, вы оба были бы уже мертвы". На это заявление я лишь хмыкнул. "Мне всё равно не нравится, когда меня держат на мушке", сказал я ровным голосом, глядя на этого засранца. "Тут не поспоришь, драгуша". "Жемон ответил Димон. Раскаяния в его охреневших глазах не было. Но в туннелях контрабандистов никогда нельзя быть слишком беспечным. Кругом воры и гости сумрака, и не только они. В последнее время в яркости творятся весьма мрачные вещи". Он подошёл чуть ближе, и я смог рассмотреть его лицо подробнее. Ну что сказать, этот демон куда больше походил на эльфа, настолько его лицо выглядело ухоженным и женственным. Наверное, многим женщинам даже нравится такой типаж. Мне сложно сказать. Я всё-таки больше по девочкам. Мы искали тебя, Лирае, сказала Амонита. Гогор сказал, что у тебя могут быть сведения о недавних действиях Монолайса». Мои брови взлетели высоко на лоб. До меня только сейчас дошло, кто именно перед нами находится. Вот так совпадение или несовпадение? Ты же ведь не случайно нас нашёл, спросил я его. "Верно", ухмыльнулся Лирайя, оценивающе глядя на меня. "Я в курсе всего, что происходит вокруг Грибограда. Сегодня одна птичка нашептала, что меня ищет Аманита со своим новым другом. Я сразу же поспешил навстречу». Полагаю, у птички зелёное оперение, она носит фартук трактирщика и чирикает басом. Меня интересует всё, что сейчас происходит в яркости", сказал я особенно все эти жуткие убийства, что начались в последнее время. Хм. Думаю, я смогу порадовать вас обоих. Демон кивнул, опустил арбалит и повесил его на пояс. Прошу за мной. Я как раз получил партию отличных чайных корней из сумрака. Мы с Димоницей последовали за лираей через туннели и вскоре вышли к небольшой пещере. Здесь у Димона был разбит на удивление цивильный лагерь. Я бы даже сказал роскошный, по походным меркам. В стенах были выбиты небольшие полки, на которых стояли предметы первой необходимости: посуда, кухонная утварь, несколько кастрюлек и сковородок, а также прекрасный глиняный чайный сервиз, плюс несколько личных вещей. В углу я заметил раскладушку с пёстрым лоскутным одеялом и несколькими шёлковыми подушками. Это для Раи явно любил удобство и уют. Пещера, кажется, являлась тайным местом, где Демон обустроил свою постоянную базу. Лирай разжёг костёр, тлеющий посреди помещения, и пламя ожило, наполнив пещеру пляшущими тенями. Я задумчиво наблюдал, как дым поднимается по естественному дымоходу в потолке пещеры. Здорово тут у тебя, признался я, осматриваясь. Спасибо, ответил демон, склонив голову. Я люблю удобства. Зачем вообще жить, если не можешь обеспечить себе комфортное бытие? Лирай суетился по пещере, извлекая чайным сервизом. Он достал маленький глиняный горшочек и маленькое металлическое приспособление, похожее на ситечко. Демон налил воду из кувшина, стоявшего рядом с койкой, в чайник, а потом повесил чайник на крючок над огнём. Ты слышал что-нибудь о планах Моны или о том, где его люди ищут его сестру? спросила Аманита, садясь на низкий плуский валун рядом с огнём. Его люди прочёсывают территорию Махис Сказал Лирая, высыпав несколько сухих кореньев из глиняного горшочка в крошечное металлическое ситечко. «Разведчиков послали даже на приграничные территории соседних кланов. Как бы из-за этого пограничный конфликт не произошёл, но мана ничто не останавливает. Где именно они рыщут особенно усердно, спросил я. В подземелье могли существовать другие туннели, ведущие на поверхность. Через них вполне могли вторгнуться враги. Поэтому я очень надеялся, что лидер Махис уведет своих ищейк куда-нибудь в сумрак. Кажется, больше всего их интересует извилистый лес, сказал краснокожий демон, опуская высушенные листья через ситечко в чайник. Там постоянно рыскают патрули, распугали всех кот и -э, перерезали несколько наших важных торговых путей, одни убытки от этой пропавшей принцессы. А что насчёт убийств, которые начались в последнее время? Спросила Амонита, с интересом наклоняясь вперёд. Знаешь что-нибудь об этом? О, нет выживших свидетелей. Лирайя покачал головой. Но есть одна странность. Какая? Нападение происходит повсюду в Яркости, кроме территории Махис, многозначительно сказал Димон и подвигал несколько раз бровями вверх-вниз. Несколько знатных купцов из Махис утверждают, что убили их посланников или караванщиков, но никаких доказательств они не предоставили. В то же время на территории других кланов нашли множество тел, ужасно изуродованных. Значит, ты считаешь, что в убийствах замешаны Махис, спросил я. Мои глаза сами собой сузились. Возможно, за нападением стоит сам Манолайс? Может быть, кивнул Лирайе. А может быть, и нет? Я ума не приложу, зачем ему это нужно. Дело точно не в деньгах. Золото, ценное оружие и доспехи остались при трупах. Убийцы или убийцам деньги точно не нужны. Может быть, они просто удовлетворяют свои низменные желания или хотят всех запугать? Убитых насиловали? спросила Аманита. Сложно сказать, усмехнулся Лирая. Завернув руку в плащ, он снял свистящий чайник с крючка над огнём. Большинство тел слишком изуродованы. Возможно, кто-то хочет создать видимость неизвестной угрозы, мрачно произнесла Амонита. И опять обвинить во всем демонов. Опять какие-то политические интриги. Запросто, хмыкнул Лирае. Моналис сможет использовать это, чтобы убедить два других великих клана объединиться против нового врага, и не только их. Создать новый военный союз с собой во главе, предположил я. Лирая кивнула и протянул мне дымящуюся чашку ароматного чая. Это сделает Моны Лизу ещё на один шаг ближе к власти над яркостью Твой новый любовник умён, дорогуша, сказал Лирая с наглой ухмылкой Амоните, протягивая ей чашку чая. Я знаю. Поэтому я с ним, невозмутимо ответила демоница. Она не одёрнула Лирая из-за любовника. К сожалению, я могу лишь гадать, что на уме у безумного вождя. Сказал демон, наливая и себе чашку чая. Нравится кому-то Моналайса или нет, он уже законный правитель. Три великих клана связаны крепкими узами договора. Два других клана не выступят против Махис, пока не получат неопровержимые доказательства предательства Моналайса. Куча солдат Махис рыщет по подземелью в поисках мэй, сказал я. Может быть, они и есть убийцы. Сомнительно. Лира равнодушно покачал головой, подтягивая чай. Если это дело рук солдат Махис, то они на удивление молчаливы. Солдаты любят потрепаться о своих подвигах, через бордели или кабаки что-нибудь допросочилось бы. Моналис безумен, но в то же время умён и проницателен. Если он на самом деле стоит за нападениями, то точно обходится без своей армии или наёмников, действует чужими руками. К слову, он задумчиво посмотрел на меня. А кто такая мы? дорогуша,